Происхождение и значение слова «чай». Откуда возникло это слово и что оно означает для нас? Под словом «чай» мы обычно подразумеваем и напиток, чашку чая, и сухой чай, пачку или цыбик чая, и само чайное растение, куст чая. В Китае... Чай имеет несколько сот разнообразных названий, в зависимости от района произрастания, типа или сорта: Шуйсен, Юньнань, Шаоцзун, Улун, Лунцзи, Тунчи, Байча, Ченлянча, Цича, Точа, Хуача и так далее. На самое общеупотребительное наименование обобщающее и чаще всего присутствующее в сложных составных названиях сортов, это «ча», что значит «молодой листочек». В разных провинциях по-разному произносят это слово. Оно слышится то как «чха» и «цха», то как «чья» или «тья». При этом собранные из чайных кустов зеленые листья до того, как они пройдут фабричную обработку, называется «ча» – готовый сухой черный чай «у-ча». И напиток из него «ча-и». Но иероглиф чая на всем пространстве Китая одинаковый. Это один из самых древних иероглифов, созданный в V веке, когда родился сам термин, само слово чай Все другие народы мира заимствовали свои наименования «чая» у китайцев. Конечно, они слегка исказили китайское название, так как по-своему слышали и произносили его. Кроме того, имело значение и то, из какой части Китая поступал чай в ту или иную страну. В Россию чаи поступали испокон веков из Северного Китая либо из Гонконг, либо через Гонконг. И поэтому русское слово чай ближе всего к северо-китайскому, столичному, или так называемому мандаринскому произношению. От русских это название восприняло большинство народов нашей страны, и такие славянские народы, как болгары, чехи, сербы. Португальцы которые первыми из западноевропейцев познакомились с чаем и стали вывозить его с юга Китая, из кантона, находившегося на положении одной из столиц, называют чай ча также согласно мандаринскому произношению. У народов Индии, Пакистана и Бангладеша, куда чаепитие проникло из западного Китая, чай называется чай или джай в средней азии где прежде чай называли ха ныне общеупотребительным стало чай или «чой». монголы познакомившиеся с чаем через тибет называют его цай калмыки узнавшие о чае от монгол говорят ца а арабы покупавшие чай в синзяне Шай. Японцы и корейцы, соседствующие с Восточным Китаем, слово «чай» произносят как «тья». Отсюда и пошло наименование «чая» у большинства европейских народов, впервые познакомившихся с чаем либо через Юго-Восточный Китай, либо через Японию и вывозивших его из Амоя, отчего именно амойское произношение «тья» Или «тя» было положено в конце XVIII века в основу ботанического латинского названия «чая». И это слово стало произноситься англичанами как «ти», а французами, итальянцами, испанцами, румынами, голландцами, немцами, шведами, датчанами, норвежцами как «тэ». Среди африканских народов распространены арабский, английский, французский или португальский варианты наименования чая. Каждый в прямой зависимости от того, кто впервые занес его,